Период воздержания от пищи. Первая стадия. Пищевого возбуждения. Во время первой стадии, длящейся обычно 2-3 дня, больных раздражает любые сигналы пищи, вид и запах ее, разговоры о еде, звук столовой посуды и прочее. Они вызывают слюнотечение, урчание в животе, Ощущение сосания под ложечкой, ухудшается сон, повышается раздражительность, бывает плохое настроение. Иногда у больных наблюдается незначительное обострение болезненной симптоматики. Вес тела быстро падает, потери веса до 1 кг в сутки. Жажда обычно невелика. Артериальное давление у большинства больных остается без изменения пульс несколько учащается. Вторая стадия нарастающего ацидоза. На третий-пятый день воздержания от пищи чувство голода обычно понижается, а иногда и полностью исчезает, тогда как жажда в это время повышается. У большинства пациентов отмечается нарастающая общая заторможенность. Иногда, особенно по утрам, Некоторые больные жалуются на головную боль, головокружение, тошноту, чувство слабости. Эти явления в значительной степени снижаются или полностью исчезают после прогулки питья щелочных вод в Боржоми. Отмечается нарастающий белый или серый налет на языке, сухость языка и губ, слизь на зубах, запах ацетона изо рта. Сухость и бледность кожных покровов. Кровяное давление постепенно снижается, пульс становится реже, дыхание более глубоким и редким. У некоторых больных наблюдается небольшое обострение симптомов сопутствующих хронических соматических заболеваний. Потеря веса достигает 300-500 граммов в сутки. Все эти явления проявляются у пациентов с разной интенсивностью до шестого-десятого дня голодания. После чего довольно быстро, можно сказать критически, состояние больных изменяется. Наступает третья стадия. Третья стадия. Компенсация или адаптация. Иногда в течение одного дня или даже нескольких часов, Часто ночью в состоянии больных наступает резкий перелом, так называемый ацидотический криз. Значительно улучшается общее самочувствие, уменьшается или полностью исчезает чувство физической слабости, появляется бодрость, повышается настроение, прекращаются различные неприятные ощущения в теле, исчезает обострившееся проявление сопутствующих соматических заболеваний. У некоторых больных это улучшение протекает волнообразно. Причем светлые промежутки вначале бывают короткими, а потом становятся все длиннее и длиннее. Очищается от налета язык, снижается запах ацетона изо рта, становится лучше цвет лица, оно как бы просветляется. Глаза начинают блестеть. Тоны сердца. Делаются более звучными, пульс нормализуется, суточные потери весьма минимальные – 100-200 граммов в сутки. Психическое состояние обычно значительно улучшается, исчезает тревога, уменьшается напряженность, депрессия, ипохондричность и другие симптомы психических заболеваний, если они были. Длительность этой стадии у каждого больного индивидуальна. Заканчивается она обычно появлением волчьего аппетита. Язык полностью очищается от налета. К этому времени у некоторых больных снова несколько ухудшается сон, появляется сновидение, в которых многие видят вкусную пищу. Порой отдельные пациенты бывают слегка раздражительны, у них усиливается слабость. С этого момента наступает восстановительный период. Восстановительный период, первая стадия, астеническая. Больные, испытавшие до этого сильный аппетит, после первого приема небольшой порции пищи, 100-200 граммов сока, чувствуют предельное насыщение. Но уже через короткое время, 20-30 минут, Снова ощущает сильный голод. Жажда полностью удовлетворяется выпиваемым соком. В это время у больных вновь усиливается слабость, и они ложатся в постель. Настроение часто неустойчивое. Стул появляется, как правило, со второго-третьего дня питания. Пульс учащается и становится неустойчивым. Дыхание менее глубоким, более частым. Вес тела в первые 1-2 дня восстановительного периода продолжает понижаться на 100-200 граммов в сутки. Вторая стадия интенсивного восстановления. Наступает четвертый-шестой день. Аппетит быстро повышается. Теперь для насыщения требуется уже достаточно большое количество пищи. Вес тела быстро нарастает, примерно в тех же пропорциях, в каких он падал в разгрузочном периоде, и достигает первоначального уровня в срок, равный его длительности, а иногда даже быстрее. Параллельно нарастают и физические силы, быстро улучшается самочувствие, повышается настроение, болезненная симптоматика большей частью исчезает, артериальное давление достигает нормального уровня, Пульс делается устойчивым, нормализуется стул. Большой аппетит и повышенное настроение держатся у больных в течение двух-трех недель. Третья стадия нормализация. Аппетит у больных становится умеренным. Вопросы питания перестают быть главными. Настроение делается ровным, спокойным. У некоторых психических больных Даже появляется критическое отношение к прошлым бредовым высказываниям. Конечно, все перечисленные симптомы проявляются индивидуально. Все зависит от больного, от характера реакции организма на лечение. У одних пациентов реактивность хорошая, все описанные стадии хорошо выражены и начинается своевременно. Лечение в этих случаях дает наилучший терапевтический эффект. У других эти стадии или хорошо выражены, но отстают во времени, или своевременные, но слабо выражены. Это люди, основные нервные процессы у которых инертны или чрезвычайно подвижны. Эффективность лечения у них снижена, положительные результаты проявляются замедленно, или они нестойки. Есть и такие больные, у которых не удается наблюдать этих трех стадий. У них пониженная реактивность. Обычно лечение их дозированным голоданием дает незначительный и кратковременный эффект. Можно сказать, что выраженность стадий и эффективность лечения РДТ непосредственно зависят от состояния реактивности характеризующий сохранность тех защитных сил организма, которые мы мобилизуем при лечении голодания. Реактивность определяется основными свойствами нервных процессов, их силой, уравновешенностью, подвижностью. У больных, у которых они в оптимальном состоянии, результаты хорошие. Пациенты, у которых отмечается снижение реакции или преобладает раздражительность, эффективность лечения снижается. А теперь, предложил я доктору С, заглянем в мозг нашей клиники, в ее исследовательские лаборатории, посмотрим, как подтверждается наши клинические наблюдения аналитически. Здесь проводится работа по всестороннему изучению больного, вскрываются те процессы которые внутренний врач осуществляет в его организме во время лечебного голодания. На основании этих исследований, а также анализа клинических наблюдений и ряда биологических факторов удалось уже сделать некоторые выводы, позволяющие объяснить механизм терапевтического действия лечебного голодания, подметить его определенные закономерности при течении различных заболеваний, выявить те контрольные показатели, которые дают возможность в какой-то степени прогнозировать терапевтический успех лечения каждого больного. Эти исследования помогают и научно обоснованно возразить против отрицательных взглядов на физиологическое действие РДТ, которые иногда высказывают некоторые специалисты. В частности, некоторые медики опасаются появления при лечебном голодании нарушений белкового обмена, приводящих к дистрофии. Вопрос, который мы уже частично касались. Общеизвестно, что явление алиментарной дистрофии характеризуется прежде всего понижением содержания белка в сыворотке крови. Проведенные исследования свидетельствовали, напротив, об увеличении этого показателя по сравнению с исходным на протяжении всего периода РДТ. Выделение же продуктов азотистого обмена с мочой за время голодания постепенно уменьшается, а это свидетельствует об отсутствии патологического распада белковых структур. Благодаря биохимическим исследованиям обнаружена связь между скоростью адаптации к голоданию, скоростью перестройки обменных систем на внутреннее питание и эффективностью терапии. Лечение больных, у которых эта перестройка происходит быстро, в течение 3-5 дней голодания, дает обычно хороший терапевтический эффект. Когда же она завершается позднее, к 12-15 дню, существенного улучшения в состоянии не наблюдается. Такие же характерные явления были подмечены и в отношении окислительных процессов, содержания сахара в крови, желудочной секреции и ряда других показателей. Особенно характерными оказались безусловные секреторные рефлексы. У больных с хорошей реактивностью отмечалось выраженное усиление секреторных рефлексов, а с низкой реактивностью почти полное отсутствие колебания величины секреторных рефлексов на всех стадиях голодания. Тот же характер изменений был подмечен и при исследовании условно-рефлекторного пищевого лейкоцитоза, газообмена, скорости двигательных реакций на условный раздражитель. Изучение всех этих показателей, раскрытие связи их с реактивностью организма позволило проводить лечение не вслепую, эмпирически, а на базе научно обоснованного опыта. Однако, многого мы еще не знаем. Впереди большая исследовательская работа, глубокое изучение происходящих в организме больного процесса. Всякий раз, когда встает вопрос об использовании лечебного голодания, прежде всего нужно выяснить, можно ли голодать и следует ли голодать. В нашу дверь стучится много людей, жаждущих испытать на себе РДТ. Среди них больные, которые безрезультатно уже лечились другими методами или те, кому целесообразно проведение лечебного голодания. Но и бывает и так. Перед врачом появляется здоровая располневшая женщина, мечта которой вернуть изящную фигуру. Она не хочет ограничивать себя в пище, подвергнуть себя физической тренировке. Не будет она делать того и другого и после курса лечения. Временный голод ей кажется легче, чем постоянный отказ от вкусной пищи. Она думает, что похудев раз, сумеет удержать и далее сниженный вес. Ведь существуют, говорит она, такие способы, как слабительные клизмы. Дама признается, что, идя в гости, применяет это, а, вернувшись домой, вызывает рвоту. Ведь в Древнем Риме так поступали патриции лепечет новоявленная римлянка. А как же иначе? Отказываться от банкетов, приемов, ресторанов, лишить себя удовольствия вкусно поесть? Вот таким людям не следует лечиться голоданием, так как потерянный вес все равно скоро будет восстановлен. Был у нас и такой случай. Поступил к нам больной Д, 68 лет, с диагнозом, Церебральный атеросклероз, церебростенический синдром, хроническая коронарная недостаточность, постинфарктный кардиосклероз, мерцательная аритмия, эмфизема легких, пневмосклероз. Из амнаноза, данные предварительного опроса больного, мы узнали, что он в течение 40 лет периодически проводил. Самостоятельное голодание сбавлял вес, улучшая общее самочувствие. И все же он приобрел к 68 годам такой букет болезней. Это наводило на размышление, почему метод голодания не помог этому человеку сохранить здоровье. Мы узнали, что голодание он проводил короткие, от 3 до 8 дней, а потом переходил на обычное питание, употреблял много мяса, острой пищи, алкоголь. Словом, весь режим питания был направлен не на поддержание, а на разрушение здоровья. Жизнь этого человека стала по существу трагедией питания. Сторонник метода лечебного голодания, он старался бороться за свое здоровье, но не поняв сущности метода, усвоив только первую половину его, необходимость этапа голодания, не осознал значения второй половины, соблюдения строгой диетики питания. Этому горе-энтузиасту тоже бесполезно голодать. Вообще решение этого вопроса зависит от характера заболевания, общего состояния здоровья, возраста и многих других причин, индивидуальных для каждого больного, и является только прерогативой врача. Ну, а кому же нельзя голодать? Практика лечения голоданием, как наша, так и зарубежная, выработала довольно твердый перечень заболеваний, лечение которых методом лечебного голодания противопоказано. Вот он. Текущий легочный туберкулез в острой стадии. Базедова болезнь в выраженной форме, увеличение щитовидной железы и повышение ее функции выражающиеся в резком повышении обмена веществ, учащении пульса, пучеглазия. аддисонизм и некоторые другие эндокринные заболевания. Злокачественные опухоли. Рак, саркома, где требуется срочное хирургическое вмешательство или другое специальное лечение. Злокачественное заболевание крови, белокровия. Цирроз печени и почек. Многие органические заболевания центральной нервной системы. Многие острые заболевания, когда требуется срочное хирургическое вмешательство, острый аппендицит, заворот кишок, различные кисты, новообразование внутренних органов и прочее. Глубокие степени истощения, особенно у пожилых лиц. Противопоказано также лечебное голодание кормящим матерям. При психических заболеваниях противопоказанием для лечения этим методом являются синдромы, при которых не удается достичь контакта с больным, добиться их сознательного отношения к лечению. Абсолютно противопоказано лечение голоданием слабоумных больных. Большой клинический опыт дает основание считать, что при длительных затяжных хронических заболеваниях, особенно связанных с расстройством обменных процессов, эффективность РДТ значительно выше, чем всех других методов лечения. Это касается прежде всего сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонической болезни, ИБС, облитирующего эндортериита, атеросклероза. Из желудочно-кишечных следует назвать гастриты, холецистит, панкреатит и особенно заболевания суставов, полиартрит, остеохондроз, позвоночника, болезнь Бехтерева, косартроз. Исключительно эффективен метод при аллергических заболеваниях, бронхиальной астме, сенной лихорадке, полинозах, отеке квинки и других а также кожноаллергических, аллергических экземе, нейродермитии, псориазе. Длительность голодания при этих заболеваниях довольно значительная, от 15 до 25-35 дней, в зависимости от индивидуальных особенностей больного, состояния реактивности его организма, его возраста, веса, упитанности. Но ведущим и обязательным условием является положительная установка больного на данное лечение, а этому особенно способствует пример окружающих больных, а также и первые признаки улучшения, облегчения состояния. Однако важно пройти ацидотический криз при РДТ, который обычно наступает на пятый-шестой день. Иногда он слабо выражен, это зависит, как мы уже знаем, от реактивности организма. В ряде случаев подобных кризов бывает несколько. Обусловлены они накоплением в организме органических соединений, кетоновых тел, которые с одной стороны отягощают организм, ибо они токсичны, с другой стимулируют защитные силы организма.